В декабре 1944 года была опубликована статья Гарберта Уэлса под заголовком «Черчилль должен уйти». Уинстон Черчилль писал Уэлс: «Ныне являющийся будущим английским фюрером представляет собой личность с набором авантирестистических идей, ограниченных возможностями английской политической жизни». Он никогда не обнаруживал шароты мышления или способностей к научному подходу, равно как и данных в области литературного творчества. Сейчас он, кажется, совсем потерял голову. Когда английский народ был сыт унижением в связи с неумной политикой, находившейся у власти старой консервативной шайки, задеристость Уинстона выдвинула его на первый план. Страна хотела бороться, а он любил драку. Из-за отсутствия лучших оснований он стал символом нашей воли к борьбе. Эта роль уже изжила себя. Черчилль выполнил свою задачу, и уже давно пришло время для того, чтобы он ушел в отставку и почил на лаврах, пока мы не забыли, чем ему обязаны. Конечно, подобная оценка слишком пристрастна и сурова, но она убедительно показывает, как в Англии постепенно нарастало критическое отношение к Черчиллю. В какой-то момент на завершающем этапе войны рост его популярности замедлился, а затем начался и обратный процесс. Последние месяцы войны бесспорно прошли под знаком именно такого обратного процесса. Черчилль и другие консервативные лидеры не придавали этому значения и вскоре столкнулись с большими неприятностями во время парламентских выборов 1945 года. Черчилль понимал, что победа Советского Союза в войне неизбежно будет стимулировать усиление его влияния в мире. Европейские коммунистические партии находились в первых рядах борьбы против фашизма. Было очевидно, что в таких условиях в ряде государств Может быть установлен социалистический строй. И это чрезвычайно тревожило Черчилля. По мере того, как одна за другой страны Западной Европы подпадали под власть Германии, в Лондоне концентрировались эмигрантские правительства этих стран. Английское правительство оказывало им покровительство, руководствуясь двумя соображениями: оно стремилось использовать их возможности в военной борьбе против Германии. а также сохранить их как зародыш власти, которая надлежало восстановить в соответствующих странах после их освобождения от немецких захватчиков, чтобы помешать переходу ее в руки левых сил, консолидировавшихся в борьбе против фашизма.